Новая Елена День святого Губерта, ясная погода, путешественникам не приходится удивляться, что им повстречалась охота. Но это королевские охотники, что как-никак странно. Они поясняют молодой принцессе, что местный лесничий, она не слушает их, она узнала короля. Король одет лесничим. Он держит на своре двух собак. На левой руке у него повязка. Никто не узнал его, кроме предмета его страсти. Она проезжает вплотную мимо него, говорит сверху, «Этого я вам никогда не прощу» и скачет прочь. На этот раз трудно поверить, чтобы Генрих забыл, как низкорослый старик-крестьянин с закопченным лицом Со связкой хвороста на согбенной спине некогда пробрался в замок Кевр напрямик через вражеские позиции. «Сир, какой вы некрасивый!» — сказала тогда Габриэль де Стре, Но затем он тронул и пленил ее, перед ним лежали годы, годы величия и власти. А что теперь? Он хочет воскресить минувшие дни, он подражает самому себе. Что может знать об этом дитя? Но оно говорит... Этого я вам никогда не прощу. А что было бы, если бы она понимала все? Впрочем, как не быть польщенной, что ради нас король меняет свой облик. Значит, мы ни с кем не сравнимая дамочка. Только будем помалкивать, решила дамочка или овечка. Наученный горьким опытом Бассон-Пьер дал ей еще другое имя. Между тем хозяйка того дома, который был целью поездки, настойчиво советовала овечке полюбоваться пейзажем. Ее взгляд при этом невольно упал на окно бокового крыла. Король, стоя у окна и приложив руку к сердцу, слал воздушные поцелуи. — Боже мой, что ж это такое? — Мадам! Король в вашем доме. Мадам де Триньи хотела повести к нему испуганную малютку. Доброе словечко никогда не пропадает даром. Милая малютка думала: Добрые словечки, не говоря о всем прочем, пока что отложим. Пускай старик сперва выгонит свою старую толстую королеву со всеми своими девятью незаконными отродьями, а я сама найду. Откуда мне взять законного дофина? Принц и принцесса де Конде не доверяли друг другу. У них ни в чем не было согласия. Оба хотели наследовать королю, каждый на свой лад. Под конец оба остались ни при чем. Принцесса-мать боялась громкого скандала. Она покинула этот кров, не приминув сперва открыть глаза сыну. Генрих печально воротился в Париж. Теперь или никогда. Конде решил хитростью увезти жену за границу. Ей он сказал лишь, что они едут осматривать какое-то поместье. Из первого испанско-нидерландского городка он послал инфанте просьбу оградить его честь и жизнь от египетского тирана. Эта дама, собственная честь которой была под надежной защитой заживо погребенной женщины, пригласила гонимую жертву в свою брюссельскую резиденцию. Примерное дитя было принято и водворено со всеми отличиями, подобающими его званию. Но с возвращением на родину дело обстоит по-иному. Все попытки неизменно приведут к неудаче. Король получил ошеломляющее известие вечером за карточным столом. Присутствовали при этом его кузен Суассон, герцоги Дегис и Эпернон, Крыки и Бассон-Пьер, последний сидел всех ближе к королю. Он сказал шепотом, отнюдь не желая быть услышанным, сир, «Я не поступил бы, как принц де Конде, да и быть на его месте не хотел бы». Король пожелал видеть одного лишь сюлли. Начальник артиллерии уже лег, он не хотел вставать, пришлось показать ему депеши. Тогда он явился. Как ни странно, король отправился к королеве, она недавно лишь родила. Но настроение скорее подошло бы к комнате умирающей. Король выслушивал нелепые и предательские советы. Министр Велеруа рекомендовал дипломатический путь, потому что он был самым медленным. Президент Жаннен признавал только одно – применение силы. Жаннен Пьер, прозванный президент Жаннен, 1540-1623, французский государственный деятель, судья и дипломат принимал участие во всех политических событиях царствования Генриха IV, Примечание редакции. Каждому государю, который даст приют Конде, пригрозить войной. А Генрих добивается мнения своей жены. Она лежит отвернувшись, лица ее он не видит. Слишком поздно станет ему известно, что в эту ночь Мария окончательно освоилась с мыслью о его смерти, но сейчас он надеется тронуть ее сердце. Когда Сюлли вошел, Генрих взял его за руку. — Наш приятель сбежал и все захватил с собой. Что вы на это скажете? Сюлли забарабанил марш на оконном стекле. Генрих понял его, они привыкли друг к другу. «Наш приятель давно бы мог сидеть в крепости», — означал марш. «А что ж теперь?» — спросил Генрих. Сюли посоветовал ничего не предпринимать. Чем меньше раздувать дело, тем это будет благоразумней перед лицом европейской общественности, и тем скорее возвратится принц, хотя бы из-за недостатка денег». На этом закончился государственный совет, если можно назвать его таковым. Сюли видел то, что королю в его состоянии было еще неясно. Предпринять нельзя ничего. Даже и для войны уже поздно. Король медлил, пока Европа ждала его как избавителя. Как мог бы он выступить в поход, чтобы добыть себе из Брюсселя метрессу? И тем не менее обстоятельства сложились так, что его поступки приобрели именно этот смысл. Папскому легату Генрих скажет, «Нелепо думать, будто я действую, повинуясь страсти». Во Франции найдутся женщины покрасивее, но изменить он не мог уже ничего. Народы ни на миг не поверили этому». Дворы и придворные и иезуиты только притворялись, будто верят. Однако же все пишут, сообщают, обсуждают, новая Елена послужила для короля Франции поводом разжечь войну. Альбрехт Австрийский правил испанскими Нидерландами вместе с женой, инфантой Изабеллой. Он был эрцгерцогом и пронырливым чиновником, Он незамедлительно принял решение воспользоваться родственником короля Франции как орудием против него, не останавливаясь перед крайностями, вплоть до спаривания престола наследия и бунтов в королевстве. Предлогом он выставлял сомнение правового порядка и охрану своей чести. Чтобы он, Габсбург, отослал нетерпеливому любовнику жену другого от того, что влюбленный грозит военной силой, Генрих в самом деле велел оповестить, что явится за принцессой во главе Пятидесятитысячного войск. Эрцгерцог решил выждать. В конце концов, может быть, властолюбивый старицей потерял голову. Однако это маловероятно. Эрцгерцог смутно догадывается, что Генриху важнее прибрать к рукам принца, нежели принцессу. После того, как получилось предписание короля Испанского, Конде был объявлен претендентом на престол. Двор инфанты отпраздновал это событие восьмичасовой трапезой и танцами. Эрцгерцогу так и не удалось привести веские доводы, почему он не выдает принца крови главе семьи когда наперекор воли этого главы никто, разумеется, не может оставаться членом королевского дома и превращается попросту в мятежного подданного. В дальнейшем события вынудили короля предать Конде гражданской смерти. От этого былая мрачность сменилась проворством и живостью. Эрцгерцог посоветовал Конде путешествовать, и он принялся колесить на испанские деньги по всей Германии, В Триенте едва не был схвачен венецианцами, которые выдали бы его своему союзнику, однако он сбежал в Милан, который стоит Мадрида. При этом известие Генрих втихомолку отступился. Про себя он отказался от своей последней любви, но официально еще нет. Малютка и не подозревала об этом». Только что ее брюссельскими покровителями была расстроена попытка похитить ее. Ганнибал де Стре, брат Габриэли, плохо оправдал королевское доверие. Генрих, который уже отправился навстречу своей красотке, обозвал его дураком. Тогда он еще не знал, что Ганнибал не повинен в неудаче, ибо весь замысел был выдан еще до его прибытия в Брюссель. Кем? Генрих узнает вскоре. Овечка в роли новой Елены не переставала упиваться сознанием того, сколь важна ее роль. Мадам де Берни говорил с ней по поручению короля, советуя призадуматься, ведь король уже однажды развелся с женой. — Вы совершенно правы, — отвечала Шарлотта. — Пожилой человек, обожающий меня превыше всего, куда лучше молодого с наклонностями моего мужа. «Мадам, напишите вы его величеству, ибо мои письма здесь читают. Заверьте его, что я знаю одну единственную любовь — любовь к его величию, к его славе. А по посему, по мере сил, буду стараться наконец-то подарить ему совсем законного дофина». Супруга посла сомневалась в том, ибо милое дитя принимала кроме того, ухаживание генерала Амброзио Спинолы, завоевателя Остенде. Рубенс написал для него портрет Шарлотты. Генуэзский купец, которому лишь из-за его богатства испанцы открыли доступ к военному поприщу, упорно преследовал принцессу. Его честолюбие было устремлено не на обладание первой встречной красоткой, на войну с Генрихом было оно устремлено. Он хотел достичь вершины, Встретиться на поле брани с прославленнейшим полководцем жаждал он. Эрцгерцог, как осмотрительный чиновник, мнимыми уступками оттягивал войну до другого события, о котором был предуведомлен. Мертвецы не воюют. Неугомонный спинало доказывал ему. «Надо раздробить и задержать мощные войска захватчика, пока вселенская монархия не начнет наступать со всех сторон и не раздавит его». Однако это было весьма недостоверно. Эрцгерцог знал свою династию. Убийство много надежнее. Если же Генрих отрекается от своей далекой любви и втайне называет ее «скотницей Дульцинеей», на лицо остаются интриги Конде и Спинулы, который больше торопит события, чем сам Генрих. Генрих слал в Брюссель письма, полные сердечной тоски. Позднейшие были лживы. Пусть он прославит помешанным от любви, тем труднее будет разгадать его планы. Впрочем, то, что он продолжал писать малютки, почти ничем не отличалось от первых нетерпеливых излияний. Овечка, во всяком случае, ничего не замечала. Письма великого короля она прочитывала вслух инфанте. Та выражала почтительные удивление, но выпустить добычу из Брюсселя не соглашалась. Ответы Шарлотты прямым путем попадали к Генриху. Считалось, что они для него яд. — Меня называют новой Еленой, — сказала овечка. Так оно и есть, сказала инфанта, но почему вы обманываете своего августейшего обожателя со спинулой? Он к этому привык, ему бы этого не доставало, — сказала овечка. Позвольте и мне задать вопрос вашему высочеству, почему вы так решительно помешали господину дестре увести меня? Вовсе не обязательно, чтобы это удалось. Пусть ваши солдаты в пути отняли бы меня у людей короля. Борьба за новую Елену прогремела бы по всем европейским дворам. — Эрцгерцог предпочитает действовать без огласки, — сказала инфанта. — Но вы-то разве не можете понять женщину? — вкратчиво спросила малютка. — Француженку Нет. Отвечала инфанта с таким высокомерием, какое не охватить неискушенному воображению. Легкомысленная малютка не поняла, как ее хотели уязвить».